Глава седьмая, в которой плюсы соседствуют с минусами. «Если не секрет, отчего мое появление вызвало у твоих соратников такую реакцию? Вроде бы беззаботно осведомилась у меня ведьма. Я выгляжу забавнее, чем обычно? Или есть какая-то другая причина?» «Есть», — подтвердил я хмуро, «и это не ты». Просто мне тут одна птичка сверху привет передала. Вот они и резвятся по этому поводу». «До-до», – утвердительно спросила седая ведьма. «Но ты даешь Хейгин. Ладно, новички, они еще не привыкли к тому, что даже онлайн-игра не подразумевает полной свободы слова. Но ты-то какой процент навесили и насколько? сколько?» «Двадцать пять на сутки», – ответил я. «А что, бывает хуже?» «Одному особо языкастому товарищу как-то влепили 99,9%, — подтвердила глава гонщик, — сроком на 29 дней, больше, как видно, нельзя. В результате воин сотого уровня грохнул учетку потому что невыносимо смотреть на то, как абсолютно все окружающие морщат носы и смеются за спиной. «Так -то — Так-то зачем? — удивился я. — В смысле учетку сносить? Посидел бы месяцок вне игры, пожил в оффлайне, там тоже, говорят, много разного интересного есть. И что бы это ему дало, штраф-то по игровому времени исчисляется. Ну да, понял я, тогда без вариантов. Вывод, не все, что думаешь, надо говорить вслух. Истина избитая, но действенная до сих пор. Ладно, скажи лучше жетонов, много собрали уже». На сегодняшний день после арены и боёв на ней – это самая актуальная тема для обсуждений. Мы скоро пятый ранг возьмем. за три тысячи перевалим. У меня почти все свободные бойцы в инстансах сидят. В них вероятность выпадения жетона на 7% выше. В мануалах этого нет, но все обстоит именно так. Проверено опытным путем кучей народа. Вот почему, общаясь с этой женщиной, я периодически ощущаю себя дураком. Может, потому что так оно и есть? Я ведь вообще про эти жетоны и думать-то забыл. А они, оказывается, на сегодня самая трендовая тема. Ясно, седая ведьма, похоже, все поняла по моему лицу. Как всегда, устранился от основных игровых тенденций, свалив все на хрупкие плечи кролины. «Я иногда тебе завидую и хочу жить, как ты, свободно и легко, не забивая голову тем, что актуально и ведет к игровым вершинам». «Сомнительные у меня радости бытия, уж поверь», — мрачно произнес я, — «иные врагу не пожелаешь». «Например, зачем-то надо щупать спинку трона султана», — понимающе покивала ведьма. «Кстати, а зачем?» «Надо», — совсем уж погрустнел я. «Ну, попробовать стоило», – примирительно заявила ведьма, «а вдруг проговорился бы». «Ладно, ты готов? Тогда пошли». «Погоди», – остановил я ее, и все всё-таки, что мой клан тебе за помощь должен будет? Ну или я лично?» «Если очень хочешь, возмести сумму, что сегодня перейдет в руки Калимдора», – предложила ведьма. «Триста золотых. Ну вообще обидно мне это слышать, если честно». У нас впереди мировое господство маячит, а ты о таких мелочах речь ведешь. Чего у нас маячит? Опешил я. Ну, а ты как думал? Глава гонщик была серьезна, как никогда. Я на меньшее не согласна. Мы выбрали свою сторону и теперь сделаем все, чтобы именно Тиамат стала единственным воплощением божественного проявления в Ротермарке. А у тебя что, другие планы? да в общем такие же подумал ответил я и правильно одобрила ведьма мы теперь как кулак должны быть чтобы зубы у остальных после встречи с нами трещали и в идеале хорошо бы на арене первокирпичи кирпичи забрать в превентивных целях нет храма нету бога полной силы вы когда деретесь в первый раз завтра вторыми по счету вздохнул я с самого утра Клятву примем и сразу туда. Мы в среду вечером, похвасталась ведьма, наоборот, одними из последних. Соперники достались так себе, прямо даже обидно. Не уверена, что они нужное количество бойцов-то выставят. А за вас мы придем поболеть, не сомневайся. За это спасибо, искренне произнес я, так веселее. Что до противников они от нас походу ничем не отличаются, клан как клан. На равных будем драться. Как название? Соколы Запада. Нет, не знаю таких, подумав, произнесла ведьма. И это хорошо, значит, ничем серьезным они не отметились. Вывод, вы их раскатаете, как блин. Не сглазь, я трижды сплюнул. Открывая обмен, свиток перемещения сброшу и денежку. Седая ведьма вздохнула, повертила пальцем у виска и взмахнула рукой, открыв синий портальный круг. Вспышка, и вот мы стоим на огромной площади под синим южным небом, вернее, в переулке, из которого на площадь можно выйти. Вам предложено принять задание «Тайны юга». Условие – отыскать на тыльной части спинки трона султана али II Букву, вырезанную там в незапамятные времена. Награды. 75 тысяч опыта. 5 тысяч золотых. Предмет амуниции рандомно уровнем не менее редкого. Плюс 50 единиц к показателю мана. Примечание. Вы не сможете взять следующее задание из цепочки квестов «Алфавит власти» до той поры, пока не выполните это. Внимание!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 И сейчас некогда, надо местные достопримечательности осмотреть до того, как голову в пасти льва суну. Ого! задирая голову вверх, сказал я. Однако красиво султан живет, видал дворцы, но этот, пожалуй, всем фуру даст. И это чистая правда, очень величественное здание и здоровенное. Не знаю, сколько в нем этажей, но хоромы Кёнига по сравнению с ним выглядят как дачный туалет на фоне Мегамола. Вы узрели дворец султана Юга в Мейконге. Для выполнения деяния «Великие чудеса файрола вам надо увидеть еще два чуда Файролла. Вот это на самом деле неожиданно. Хотя почему? «Мост Трех Королей, которым я некогда открыл это деяние, тоже находится в общедоступном месте, да и айхмарак любой желающий может созерцать, имелось бы желание и игровой уровень, подходящий для тех мест». «Вот на саму гору попасть, да, это проблема, особенно теперь, пусть даже Тиамат свалила из отжатого у предыдущего владельца дворца в небесные сферы». «Внутри еще красивее», – заверила меня ведьма, крутя головой. «Пошли быстрее, не стоит привлекать внимание стражи или того хуже шпионов. Али Бурух более всего на свете боится заговоров, потому всякий, кто подолгу ошивается около дворца, попадает под пристальное внимание стражи, а после всякие нюансы возможны. Нет, так-то это даже хорошо». Там десятка-два квестов можно выполнить, стартовую репутацию с Алибурухом получить, но у нас такой цели нет. Договаривала своей речи ведьма уже в небольшом домике, куда она меня чуть ли не за шиворот затащила. «Мы тут будем твоего агента ждать», – уточнил я у нее. «Нет, это, скажем так, преддверие дворца». Женщина налегла плечом на одну из стен, Та скрижетнула, и перед нами открылся темный зев тайного хода. Ты не переживай, все будет нормально или не будет, но и тогда печалиться не о чем. Нам просто отрубят головы. Звучит ободряюще, только не нравится мне как-то такой вариант. Эдакую развязку событий я и в Эйге не могу получить, причем без проблем. Вход оказался довольно узким, в паре мест я вообще скрижетнул доспехами по стенам, и, что любопытно, мы все время поднимались вверх, пару раз даже ступеньки встречались. Про повороты я и не говорю, их было очень много. В конце концов, седая ведьма, как видно, ориентируясь по каким-то своим приметам, остановилась и уставилась на стену, в которой дверь заподозрить было просто невозможно тем более, что и коридор тут не кончался, в полумраке недалеко от нас виднелся очередной поворот. Но при этом моя спутница явно знала, что делает, потому что она выбила по стене пальцами ритмичную дробь явно сигнально-парольного характера. Секунд через 10 с той стороны раздалось постукивание, а следом за ним стена начала медленно двигаться вперед. Похоже, что она была сделана из целикового куска камня. Все идет по плану», — потерла руки моя спутница. «Случись по-другому, дверь бы не открылась. Калимдор очень жаден, но при этом настолько же труслив». «Скорее!» — раздался из-за двери глуховатый голос. «Что вы там топчетесь?» Вышеупомянутый Калимдор не слишком соответствовал своему имени. Мне рисовался эдакий мощный дядька с суровыми чертами лица, матерый царедворец, заветная мечта обитательниц Грема, в который он, если я не ошибаюсь, имел доступ. Да фиг-то! Передо мной стоял мелкорослый пузанок с щеками а-ля бульдожка и жиденькими усиками, причем при первом же взгляде становилось ясно, только чуть запахнет паленым, Он нас сдаст с дорогой душой и даже не задумается. «Только из глубочайшего уважения к тебе, госпожа, я взялся провести вас в тронный зал», забубнил он, облизнув толстые красные губы языком. Любой другой услышал бы отказ, но не ты, не ты. «И я это ценю, друг мой». Тяжело брякнувший мешочек переместился из сумки седой ведьмы в руку Календора. «А это подтверждение моей признательности». «Дружба не измеряется монетами», – проворковал толстый плут, пихая кошель за расшитый золотом пояс дорогого шелкового халата. «Дружба бесценна, но поспешим. До смены караула осталось очень мало времени, а они непременно заглядывают в тронный зал». «Нелогично». Не проще тогда дождаться, когда пройдет обход, и тогда уж в зал сходить. Впрочем, это файрол, в нем нюансов масса. Раз этот пузан сказал, что надо спешить, значит, так и следует поступить. Мне лишь бы до трона добраться. Насколько я понял, нужная нам зала находилась на одном из верхних этажей дворца, поскольку мы сначала по тайному ходу поднимались, а после еще по лестницам карабкались, причем иные из них напоминали пожарные. Не совались мы в широкие коридоры, изукрашенные гобеленами и изделиями из слоновой кости. Наш путь лежал через темные служебные помещения и технические переходы. «Ждите здесь», – велел нам Калимдор внезапно тормознул невзрачно на вид дверцы, и ни звука. Для особо непонятливых он прикоснулся указательным пальцем к губам, сурово сдвинул брови, приоткрыл ту самую дверцу и беззвучно скользнул в нее. Забавно выйдет, если она ведет в тронный зал. Хотя почему забавно? Таков генезис власти, парадный вход из украшенной златом-серебром для престижа на пару с представительностью и маленькая некрашенная дверка позади – Та, которой пользуются те, кому надо настоящее дело и реальные деньги делать, а не разговоры разговаривать. Можно. Снова появился перед нами Колимдор. Никого нет, только очень быстро, ясно, трон налево от входа и тихо, очень тихо. У стражи слух и зверины, они каждый шорох слышат. Те еще зверюги. Если мы им попадемся, то легкой смерти можно не ждать. «Доспехи, да что ли, снять? Не дай бог брякнут!» Впрочем, нет времени на это. Толстяк недаром все время твердит о том, что у нас времени в обрез. Не удивлюсь, если система сейчас выведет в тронную залу чуть поспешившую смену стражи или какого-нибудь уборщика, который только и нужен для того, чтобы крикнуть «Караул!». Я нырнул в дверной проход, стараясь шагать беззвучно. За мной последовала ведьма. Надо думать из любопытства, желая поглядеть на мои манипуляции. Другого повода вроде нет. Нетронный же зал ей интересен, верно? Она наверняка его до того сто раз видела. Впрочем, как вариант, пошла потому, что все равно за это заплачено. Калимдор не соврал. Через десяток шагов я увидел огромных размеров позолочный трон, стоящий на постаменте. Пожалуй, самый величественный из тех, что мне доводилось встречать в игре. Престол Тиаматы то поскромнее будет. Надо пристучи ей про эту красоту рассказать. Пусть она Али Буруха второго обнесёт. Его мне совсем не жалко. А вот бонус какой-никакой я за этот подгон получу. Хотя нет. Наверняка потом султан пронюхает, кто богиню на него навел и устроит какую-нибудь пакость, вроде запрета появляться на его землях. Оно мне надо? С этими мыслями я добрался до трона и, встав на цыпочки, провел рукой по самой верхней планке. Есть К. Это буква К. Вами выполнено задание Тайны Юга. Награды. 75 тысяч опыта, 5 тысяч золотых, перстень Хельги непреклонной, плюс 50 единиц к показателю мана. Сделано. Ух. Прогресс выполнения задания алфавит власти. Получено 3 буквы из 4. ЕРК. Может река, но какая река? Их файроли сотни, да и больно это просто, даже с учетом множества возможных вариантов, не может мне так повести. И вообще ни разу не удивлюсь, если в последней буквой окажется, например, F или Ш, благодаря которой вообще никакое более менее пристойное слово не сложишь, разве что только имя Огра какого-нибудь. Тем временем седая, ведьма ощупала и верхнюю планку трона, и ту, что под ней, но, понятное дело, ничего не нашла. Недовольно вздохнула и глянула на меня, мол, «Ты все?». Я кивнул и двинулся обратно к двери, из которой мы пришли, ожидая, что именно в этот момент распахнутся широченные створки главного входа, следом за этим раздастся оклик «И на этом наш визит во дворец султана» трагически окончится. Но нет, не случилось ничего подобного. Мы ушли в тоннель так же чинно и благородно, как и пришли. Чудо? По-другому не скажешь. Никогда мне квесты из этой линейки так легко не давались. Вот что значит работать с профессионалом. Правда, чую, сдерет с меня этот добрый человек за оказанную услугу семь шкур, Но тут уж ничего не поделаешь. Почему? Да просто очень уж седая ведьма от любых моих предложений по оплате отказывалась. Значит, она точно знает, что именно хочет. Просто предъявит счет позже. И я его оплачу. Никуда не денусь. Ну, твоя душенька довольна, осведомилась седая ведьма. Хотя, чего спрашивать, по лицу видно, что да. Я рада. «Спасибо тебе!» – абсолютно искренне поблагодарил ее я. «Ты меня на самом деле здорово выручила, прямо гора с плеч!» «Ну а для чего еще нужны друзья? Согласись, ведь мы давно уже не просто союзники, верно?» «Да, всякое случалось, но при этом никогда ни ты мне, ни я тебе палки в колеса не совали. Ерепенились пенились оба, было. На принцип шли тоже случалось». Мы же люди, у каждого свои тараканы в голове, но чтобы ненависть там или что-то такое, никогда. И я сейчас даже не о кланах речь веду, а конкретно о нас с тобой, к Хейгене и седой ведьме. Все так, подтвердил я, все верно. Ты сейчас куда? Я обратно в пограничье, хочу посмотреть на стройку века. «Рыцари, если верить тому, что я слышала, чуть ли не бастион вокруг храма возвели, у них гоблины, не разгибаясь, пашут день и ночь. Тоже, кстати, диво дивное, надо бы разузнать, как им удалось эдакого результата достигнуть. Опять я все пропустил, и ведь это при том, что пограничье мой родной дом. Мне по штату надо знать все более-менее важные новости» а я всего разок только на плоды трудов ордена и глянул, причем ночью из крепостной стены. Не могу десять минут найти для того, чтобы сходить на луг и пообщаться с новыми союзниками. Ладно, завтра будем клятву принимать, тогда и заценю этот бастион». «Я? Да еще есть одно дельце пустяковое, хочу его до ума довести, пока хоть сколько-то времени есть». Ну как знаешь, седая ведьма достала из сумки свиток. Тогда до -то завтра, до утра. И она скрылась в вспышке портала. Ну а я вышел из переулка на площадь Резона, предположив, что и лавки торговцев и гостиницы где-то поблизости от дворца должны находиться. А именно они-то мне были сейчас нужны. Войдя в номер, я снял с себя доспехи и украшения, следом затем опустошил сумку, вытряхнув ее содержимое на кровать. Зачем? Ну, просто есть серьезные подозрения, что пустяковое дельце, о котором я говорил ведьме, закончится для меня хорошо. Вероятнее всего, отправлюсь я на перерождение, оставив свое имущество на разграбление тому, кто первый на него наткнется. А поскольку этот кто-то с огромной долей вероятности будет принадлежать к тому клану, которым руководит моя старая и недобрая знакомая Элина Мудрая, то данный факт вдвойне обиден. Ну а трепье, что куплено у первого попавшегося торговца, не жалко абсолютно, пусть подавятся» и меча, который мог вызвать у меня одобрение лишь тогда, когда я гоблинов-бобслистов гонял в стартовой локации тоже, ну а щиты вовсе не стал приобретать, на кой мне лишний груз? А то, может, и меч покупать не стану, на кой он мне? Да-да, я решил наведаться в Эйген». Прекрасно понимаю, что данная затея припахивает глупостью на пару с мазохизмом, что королева Анна только бровью поведет, и меня моментально на фарш прямо у подножия трона перемерят. Но есть одно обстоятельство, перетягивающее все разумные доводы, которые только можно привести. «Спинным мозгом чую». Не стоит затевать очередной заговор против короны Запада без визита к действующему монарху и попытки спокойного разговора с ним, вернее с ней. Пусть она мне в глаза скажет, что я зря пришел, что задержать сию смерти повинен, а после ей и предаст. Вот тогда все встанет на свои места. Тогда мои действия не будут выглядеть как попытка переворота, они превратятся в месть. Ну а месть – это же совсем другое блюдо, и неважно, в каком виде его подадут к столу, в холодном или горячем, оно легитимно, в первую очередь, с игровой точки зрения. А займись именно что переворотом, и кто знает, каких гадостей мне навешают. Например, снизят репутацию со всеми жителями западной марки – так как я на их правительницу злоумышляю, или что хуже с правителями сопредельных государств, потому что они тоже не любят, когда их брата свергают». «В прошлый раз все по-другому было. Я выступил катализатором мятежа, но не его организатором. Это серьезная разница». «Сейчас же я собираюсь наведаться в канализацию, где обитают мелкие пакостные пикси, с их помощью вытащить Вайлериуса из тюрьмы и призвать на этот раз довести дело до логического финала, то есть, скорее всего, до физического устранения, в конец спятившей королевы. Нельзя ее в живых оставлять, ни в коем случае». Федерик в свое время прохлопал ушами этот момент и чем все кончилось, резней во дворце и удавкой. Кстати, а я ведь еще неплохо на этом подзаработаю, по крайней мере репутационно, смена нынешней королевы ведь не только мне выгодна, она куда более нужна тиамат, поскольку рокировка на троне Запада изрядно ослабит позициями смерти. Надо будет с нашей покровительницей на данную тему побеседовать, причем лучше всего еще до того, как я наведаюсь в казематы за старым другом. Я глянул на свои вещи в беспорядке валявшиеся на кровати, и вздохнул Елки-палки, как умирать-то надоело. Следом затем излег из сундука свиток, который валялся там с давних пор. Вопрос? а он как действует-то, что обеспечивает прием у любого монарха, это понятно, только технически как? Перенесет меня к нему? Или надо показать сей документ любому представителю власти в том государстве, к владетелю которого я желаю попасть? Черт, выдает вещей без инструкции, а ты ломай голову потом, как ими пользоваться». «Ладно, придется, видимо, следовать путем проб и ошибок». Я вышел из гостиницы, глянул в безоблачное южное небо, взмахнул свитком и негромко, чтобы не смущать прогуливающуюся вокруг публику, произнес «Желаю попасть на прием к королеве западной марки Анне прямо сейчас». Ярко-зеленый смерч, выползший прямо из красноватой брусчатки, обвил мои ноги, после тела оторвал от земной тверди и потащил вверх. Ого, если меня сейчас по небу транспортировать будут за горы и моря, то это как минимум забавно. Буду я прямо как Витязь из стихотворения Пушкина, только без бородатого колдуна в комплекте. Нет, ничего подобного. Как только зеленое холодное пламя накрыло меня с головой, раздался хлопок и секундой позже я хлопнулся задом о мраморный пол помещения, которое сразу узнал. Тронный зал дворца, стоящего в самом центре города игена ошибки быть не может. Слишком часто мне приходилось тут бывать. Вам предложено принять задание интриги Запада. Условия отыскать на тыльной части спинки трона королевы Анны букву, вырезанную там в незапамятные времена. Награды 75 тысяч опыта тысяч золотых, предмет амуниции рандомно уровнем не менее редкого плюс 150 единиц к показателю выносливость. Примечание.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 Нет, ну как лихо я за дело взялся, а? За какой-то час времени второй квест из мегаэпической линейки заданий принимаю. Одно плохо, в данном случае вероятность его быстрого выполнения стремится к нулю. Но жизнь, она вообще не идеальна, а по утверждению ряда знающих людей, она вообще боль. Мое появление незамеченным не прошло. Нет, зал был полутемен и почти пуст. Кроме трех уборщиков, которые надраивали полы надетыми на ноги щетками, в нем никого не наблюдалось. Причем мое появление так эту троицу шокировало, что двое отскочили к стенам, прижавшись к ним спинами, а последний и вовсе повторил мой подвиг, плюкнувшись назад. Однако, я поднялся на ноги и отряхнулся. Лихо. «Эй, парни, а королева где вообще?» Странно как-то заклинание работает. Сказано, что оно обеспечит прием, значит, должен быть тот, кто этот прием станет проводить. А здесь между тем... Бум! И откуда-то сверху такое ощущение, что прямо с потолка на пустующий трон свалилась Анна, издав при этом короткий и, как мне показалось, не слишком цензурный вопль. «Нет, работает заклинание, да еще как! Все же магия сила!» Королева сидела на троне, недоуменно хлопая глазами, а я смотрел на нее, понимая, что не в силах удержать улыбку, которая сейчас, признаться, была совершенно не к месту. Ну, а как ее пресечь, глядя на происходящее? Все дело в том, что из одежды на Анне имелся только пеньюар, который не столько скрывал ее, прямо скажем, привлекательные формы, сколько подчеркивал их. Мало того, волосы ее украшил игривый чепчик из числа тех, что носят местные пастушки, а в левой руке имелась кожаная плеть из числа тех, которыми стягать не так уж и больно. — Хигин! — наконец произнесла владычица Запада. — Ты? — Ваше Величество! Я склонился в поклоне, пользуясь возможностью спрятать от нее свое лицо хоть на мгновение. Рад нашей встрече. «Нападение!» – заорал вдруг один из уборщиков. «На королеву напали! А-а-а! Злодеи! Злодеи!» Именно в этот миг я осознал, что допустил грубейшую ошибку. Невероятную! Нереально идиотскую! У меня дятла на выполнение поставленной задачи была целая минута, даже больше. Это вагон времени, и я его спустил в унитаз. Надо было не думать, что к чему. Не глазеть на прелести монархини, не политесы разводить, а одним прыжком добраться до трона, ощупать его верхнюю часть, получить желаемое, а уж после с чистой совестью умереть. Невысокая плата за выполненную цепочку заданий. Впрочем, я было собрался рвануться вперед, но, увы, за моей спиной раздался скрип открывающихся створок, топот, ляск оружия, скрип натягиваемый, тетивый и окрик «Стоять на месте!» Оружие на пол и руки вверх поднял. «Лучники!» «Если бы не они, то можно было бы попробовать, можно, но от стрелы не убежишь, а действия мои после точно инициируют как нападение на королеву. Поэтому лучше остаться на месте, поднять руки и заверить присутствующих в своих добрых намерениях». «Спокойно, парни», – громко сказал я, радуюсь что в последний момент оставил меч в гостинице. Вот так иногда бывает, первоначально движет человеком лень, но потом она оказывается ничем иным, как предусмотрительностью и безукоризненным расчетом. Нет у меня оружия, ясно, я пришел просто поговорить с королевой на правах старого друга, того, кто в свое время за нее кровь проливал. Ваше Величество, просто подарите мне пять минут вашего внимания и все. «Негодяй!» – прошипела Анна, уже пришедшая в себя, выкинувшая плеть за трон и нехорошо сузившая глаза. «Как ты посмел! Ты!» «А он всегда такой!» – раздался от входа мелодичный женский голос, который, я разумеется, сразу признал. «То ли смельчак, то ли дурак, сразу и не поймешь». «Элина, душа моя!» – протянул я, не поворачивая головы и не отрывая взгляда от королевы, которая почти беззвучно сквернословя тщетно пыталась прикрыть свои полные груди локтями. «Ты тоже здесь? Я рад нашей новой встрече!» «Не думаю, не думаю!» – каблучки магесы цокали по мрамору пола. Она приближалась ко мне. Но ты не бойся, прямо сейчас тебя никто убивать не станет. Мне ну очень интересно узнать, зачем ты сюда приперся, ведь знал же, что это смерть и подобное, и все-таки пришел. Не тебе решать, кто когда кого в этом зале убивать станет, возразил я ей. Здесь все решает слово и желание королевы Запада. А ты пока не она, или я чего-то не знаю? «Ваше Величество!» «Ты снова возник в моей жизни, Хейген и Струнье!» Глаза Анны сузились. «И сделал это зря. Я в знак твоих былых услуг предоставил тебе не один шанс на жизнь, но ты раз за разом от моих даров отказывался. Вот сейчас бы сказать, что я сюда не за своими интересами пришел, а ведомый дружеским долгом». В целях узнать о судьбе своего закадыки Вайлериуса данный вариант просто напрашивается, но использовать его нельзя. Можно принца подставить, чего доброго она возьмет, да и отдаст приказ его нынче же удавить от греха подальше. А он мне нужен». «Не знаю, не знаю», усмехнулся я. Последний раз со мной особо даже разговаривать не стали, а сразу принялись убивать. Причем было сказано, что делается это по вашему приказу, ваше величество». «Может и так», – передернула обнаженными плечами Анна. «Не помню уже». «Королеву украли!» – громыхнул от входа басбрана. «Была и нет». Я повернулся и увидел расхристанного горца. В одной руке у него поблескивал меч, вот другой он держал женский шелковый халат. Тут она, успокоил я его, вон на троне сидит. Чейгин, цыкнул зубом Бран, вот не ждал, как в пограничье дела. Хорошо, объединяемся перед лицом общего врага, крепим оборону. Наследнику престола недавно имя дали, большое торжество устроили, тебя с королевой ждали, да вот не дождались. Жаль, было весело. Песни, пляски, старый маканс за молодухами бегал орал. Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу. И вроде как даже одну из них после отчебучил. Вроде как я теперь там, вне закона, уточнил горец, проходя мимо меня, или мне соврали. «Гельты из твоего клана на тебя злы, верно? Но это нормально. Чего ты ждал? На пороге большая война, мы к ней готовимся, а ты и твои люди не в родных холмах. Не собирайтесь защищать свой дом и свою кровь. Для людей Запада в подобном поступке нет ничего удивительного. Здесь каждый сам за себя. А у нас в пограничье дела идут по старинке, ты же знаешь». «У нас семья, род, как было, все так и осталось, но король тебя вне закона не объявлял». «А сюда ты на кой приперся?» Бран прикрыл королеву собой, та спешно начала натягивать халат. «Тем более, что вроде клятву давал, что мы тебя год не увидим». «Клятве той грош цена!» вы ее первые нарушили когда меня с головой той красотки что за спиной стоит отдали рассмеялся я а сюда пришел просто поговорить не более того понять отчего вдруг королева анна стала видеть во мне врага ведь ни одного повода думать так я ей не давал более того кто помог занять ей трон я и ты бран это отлично знаешь кто тогда тебя нанял Кто-то, а когда ее сын мятеж поднял, кто помог затушить конфликт? Снова я. Благодетель, усмехнулась Илина, подходя ко мне вплотную, ба! Да ты никак обделался. Голос твердый, слова уверенный, но вот запах тебя выдает. Чертов Дадо. Подарок от птички невелички, хмыкнул я, тебе ли не знать, сама небось не раз благоухала с твоим-то длинным языком. «Нам не о чем говорить», — заявила королева, завязывая поясок, «не о чем, это мое последнее слово, других не жди». «Вот и все», — сообщила мне Элина с ласковой улыбкой. «Ваше Величество, моя смерть не принесет никакой пользы!» Быстро протаратурил я, поняв, что время на исходе. «Только вред! Я Шурин, владыки пограничья, то есть отношусь к королевской фамилии. Такую обиду простить нельзя. Вам придется за это отвечать. Не им, а лично вам!» Элита махнула рукой, и несколько стрел одна за другой, воткнувшиеся в мою спину, мигом обрушили шкалу жизни. «Не надо!» – заорал Бран. «Анна, не надо этого делать!» Королева было хотела что-то сказать, я это понял по ее лицу, но не успела, поскольку Элина, не желавшая выпускать из своих лап добычу, выкрикнула заклинание, направив на меня указательный палец с правой руки. Яркая вспышка и все! Меня больше нет.